Глава 4. Модель квадрат метамодерна. Алгоритм работы с моделью. Цель главы. Провести работу с вашим проектом, используя представленный здесь алгоритм для ясного целостного видения пути реализации вашего проекта. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Алгоритм работы с моделью. Первый шаг определение места положения. Второй шаг прокладывание маршрута. Третий шаг мобилизация ресурсов. Четвёртый шаг подстройка к будущему. Первые шаги. Если на четвёртом шаге ожидаемые результаты не совпали с полученными, то возвращаетесь на предыдущие шаги, чтобы пополнить ресурс и скоординировать цель. пополняет ресурс через специальные вопросы и расширение смыслов, амплификацию. Каждый квадрант модели диктует свой набор вопросов в зависимости от информационных контекстов. Второе. Базовый экран этапы развития. Экран этапы развития является основополагающим для всех экранов модели квадрат метамодерна. это своего рода точка опоры для работы с моделью. Третье. Экран базовый алгоритм мышления. Уникальная модель квадрат метамодерна предполагает соответствующий алгоритм мышления. Первое. Алгоритм работы с моделью. Первый шаг определение местоположения. Выбрав любой экран модели, Надо понять, в каком квадранте преимущественно находится ваш проект. Слово преимущественно говорит о том, что в целом энергия любого проекта принципиально разбросана по всей модели. По описанию качеств, свойств или состояний того или иного квадранта, определите, где в большей степени находится проект, сопоставляя реальное положение дел с желаемым конечным результатом. Второй шаг прокладывание маршрута. После того, как вы определили своё местоположение, ваша задача проложить проектный путь вперёд по часовой стрелке из того сектора, в котором вы находитесь. То есть требуется ответить себе на вопрос: как вашему проекту приобрести качества, свойства и состояние, которые ждут вас в следующем шаге? А для этого Нужно досконально исследовать квадрант, который является следующим шагом развития нашего проекта. Третий шаг мобилизация ресурсов. Для дальнейшего продвижения на этом этапе нужно составить план, порядок действий, который вам необходим для движения вперёд по часовой стрелке. Важно исследовать ваши возможности и набрать ресурс, который всегда находится в тех квадрантах, которые остались у вас позади. А значит, нужно изучить качество, свойства и состояние разных квадрантов позади того места положения, в котором вы находитесь. Например, находясь во втором квадранте, вам следует попасть в третий. Для этого Необходимо собрать ресурсы первого и второго квадрантов. После третьего этапа развития проекта вам предстоит попасть в четвёртый. Тогда будете собирать ресурсы третьего, второго и первого этапов. Четвёртый шаг. Подстройка к будущему. Первые шаги. Попадая в четвёртый квадрант, вы исследуете феноменологическую достоверность своего перехода. из одного этапа в другой. Это делается по показателям, которые вы наметили себе, в соответствии с критериями, свойствами и качествами, предложенными в теории парадигмального анализа. Теперь вы можете составить наглядный пошаговый план достижения вашего конечного результата. Образно говоря, создайте дорожную карту реализации вашего проекта. Представьте себе дорогу, ведущую к желаемому результату. Поставьте на этом маршруте ключевые точки пути, по которым будете определять, что двигаетесь в верном направлении. Опишите ваши конкретные действия, шаги движения по обозначенному вами маршруту. Стоит обратить внимание на дополнительные возможности и риски в процессе осуществления проекта. Какие преграды вам предстоит обойти? и с чем встретиться. После всей проделанной работы выполните первый шаг из созданной вами дорожной карты реализации вашего проекта. Затем системно и последовательно выполняйте все шаги из дорожной карты вашего проекта, внося корректировки и дополнения по ходу продвижения к результату, и ваш проект непременно будет реализован. Второе. Экран этапы развития. Проектное мышление предполагает результативность. Мыслительная деятельность, которая происходит бесконтрольно, в основном направляется бессознательными процессами, а проектное мышление предлагает вам возможность управлять вашей жизнью. Любое явление жизни мы можем рассматривать как проект. Соответственно, существует 4 этапа развития. Любое желаемое изменение, внутреннее или внешнее это проектная деятельность, где вы автор, заказчик, архитектор, организатор, исполнитель и вы же потребитель результатов собственного проекта. Такое рассмотрение жизни является мультирельевой задачей. Итак, первый этап развития проекта зарождение. Это достаточно длительный процесс, так как проект появляется тогда, когда вызрела мотивация. Иногда годами людям нужно накапливать мотивацию, чтобы жёстко перед собой поставить проектную задачу. Например, увеличение площади своей квартиры. Или годами люди думают: "А не родит ли нам четвёртого или третьего ребёнка?" Такое зарождение представления о проекте всегда заканчивается фиксацией идей. Этапы развития: зарождение, становление, вызревание, реализация. Первое зарождение. Первый этап развития проекта зарождение. Когда мы рассматриваем первый квадрант, это идея, неплохо бы что-то новенькое, то есть актуализируются мотивы, которые давно бередили душу. иначе говоря, что-то в нас зародилось, и этому надо дать какое-то определение. Первый этап заканчивается определением идеи. Можно сказать, проектной документацией. Если мы строим производство, то сначала у будущего владельца, автора идеи, появляется какая-то фантазия, как, например, Циолковский загорелся идеей полёта в космос. Он много лет вынашивал эту фантазию, укрепляясь в том, что вообще это возможно. В какой-то момент энергия его идеи накопилась и пришла в состояние такой плотности, что он перешёл с первого этапа развития своего проекта на второй, согласно нашей модели. Он начал задавать себе вопрос: как это можно сделать? То есть второй этап развития, когда мы переходим в проектную фазу, Цолковский начал оформлять фантазию в мечту, воплощать идею в чертежах, в проектной документации, в сборе команды, в оформлении будущего продукта, в построении плана и так далее. Здесь опыт первых проб запуска производства и открытия компаний. Второе становление. Второе это развитие проекта, становление На этом этапе развития проект выходит из среды его инициаторов в социальную реальность. Происходит личностный рост проекта. Это инициация, переход на качественно новую ступень развития. Например, когда мы говорим себе: "Всё, я начинаю проектную деятельность. Создать проектную документацию тоже деятельность". Становление это когда проект выходит изнутри, из среды его инициаторов в мир. Допустим, два человека решили создать семью. Они долго обсуждали, приняли такое решение. И фаза становления, когда они приходят к родителям и говорят: "Мы решили пожениться". И тогда начинается история. Как мы отметим эту свадьбу? Где? Когда? И прочее. целый проект. Второй этап становление сродни подростковому возрасту. То есть это личностный рост проекта. Это достаточно романтичный период, когда человек ещё только оттаргается от комфортного мира фантазий и идей и вступает в первую фазу пробы пера. Можно сказать, что это время стартапа, когда ещё романтики много, мотивация высока, а сложные задачи ещё не возникли. Это сбор и активация всех ресурсов для того, чтобы перейти к третьей индустриальной фазе. Третья вызревание. Третий этап развития вызревание, когда проект начинает давать результаты и переходит в индустриальную фазу, на стадию своей проектной мощности. Это настройка производства либо идеи. Когда надо начинать выдавать продукцию. Если это вопрос космоса, то надо строить спутники, ракеты и запускать их в космос. Если это конвейер, завод, значит, надо поставить станки, научить рабочих их использовать. Это уже управление командой разного рода творцов, которые занимаются, например, подготовкой персонала постановка оборудования, налаживание логистики, в том числе до выпуска продукции. Количество логистических действий, критерии качества материалов, сообразание с условиями рынка это и есть та самая сложная индустриальная задача, в которой часто всё рушится. Это столкновение тела, первый квадрант, с окружающей средой, третий квадрант Это весь кошмар в любой идее, которая называется внедрение инновации. Это вызревание, которое начинает давать результаты. Если весь этот процесс получается, есть результаты, тогда дело вызревает. Многие люди на этом этапе ломаются, поэтому третий квадрант считается самым сложным. Здесь романтическая мечтательность становится эффективностью планирования. Воображение приобретает свойства плана. Здесь уже идёт тотальная оптимизация, отсечение всего лишнего, включается режим экономии и так далее. На этом этапе человек перестаёт быть характером, свойственным второму этапу. и становится просто функциональным элементом воплощения плана. Третий этап выдача результатов и проектной мощности. Какое количество продукции мы можем выдавать в месяц, в год, в 5, в 10 лет? Сколько лет служат станки? Сколько лет требуется на подготовку специалистов того или иного класса? Каким образом производство обслуживает категории качества? На какой мощности может работать проект? Какой объём задач может выполнить мой план? Это и есть проектная мощность. В плане построения карьеры Проектная мощность это ответ на вопрос: сколько лет вы сможете работать по 5 дней в неделю по 8 часов, следуя при этом стратегии самообразования и карьерного роста? Сколько вы можете выдержать сложных переговоров в течение дня? Сколько можете провести сделок в течение месяца? Сколько можете провести коммуникации с детьми, если это семейный проект? Сколько внимания можете отдать мужу или жене, так чтобы сохранить себя как личность. Всё это проектная мощность. По большому счёту, это вопрос рабочей выносливости, возможности работать с материалом, того, насколько мы готовы к проекту, который строим. Возревание это стадия проекта, которая должна дать плоды. Соответственно, все предыдущие действия подводит к эффектам наращивания продукта. Четвёртый квадрант реализация. Четвёртое реализация. Четвёртый этап развития проекта реализация. Конечные смыслы, эффекты, капиталы и прочее. Эффекты гуманитарный термин. У нас есть поставленные результаты, то к чему мы стремимся. А эффекты это постъявление, то к чему приводит результат. Например, человек купил машину, а эффектом для него является возможность поехать в отпуск на автомобиле всей семьёй. Для кого-то покупка авто возможность проехаться по городу, сохраняя удобный ему имидж, или ночью прокатиться на дачу и обратно. А может, это просто возможность независимости от общественного транспорта. То есть эффект это то, что даёт результат. Результат предметен, а ещё объёмен и множествен. Это заключительный этап развития проекта, когда мы достигаем желаемого конечного результата. Конечно, разбирать это можно глубже, потому что тема проектная деятельность отдельная и большая. Мы говорим об этом с точки зрения личного проекта. На этом этапе мы анализируем, какие эффекты получим от проекта. Например, в семье это будет благо, любовь, уважение, забота, мир, в котором нам комфортно, взаимопонимание. В бизнесе от индустриального проекта мы в результате получим капитал, определённый комфорт и огромное количество всего, что можно купить за деньги. Если это культурный проект, то, например, для скульптора индустриальной частью является безумная работа над мрамором или, скажем, чугуном, а эффектом выставочная деятельность, признание, слава и опять же капитал. Третье. Экран базовый алгоритм мышления. Когда мы говорим, что существует уникальный парадигмальный анализ то подразумеваем наличие в концепции модели базового алгоритма мышления, состоящего из четырёх этапов: дескрипция, амплификация, дедукция, герменевтика. Первая дескрипция. Дескрипция самая короткая форма описания, характеристика единичных объектов посредством общих понятий. выполняющая ту же функцию, что и название собственным именем. Дскрипция используется, если в языке нет собственного имени для какого-либо объекта. Например, самый прилежный ученик в классе. Также дескрипция употребляется для обозначения объектов, имеющих собственное имя. Диоген равно философ, живший в бочке. Одно из преимуществ дескрипции обогащение выразительных возможностей языка. В логике слово дескрипция означает тот, который. Это первый шаг описания любого мышления. Второе амплификация. Амплификация как способ мышления это усиление смыслов. На этом этапе мы определяем наборы смыслов Амплификация это соединение, усиление. Метафорически говоря, когда одна рука слаба, и вторая рука тоже, то они соединяются и усиливают друг друга. Амплификация работа по психосемантическому соединению. Так как за каждым словом стоит смысл, то при амплификации терминов происходит усиление смыслов. Все слова, которые мы встретим в плоскостях разных экранов, усиливают друг друга в одинаковом по счёту квадранте. Третье дедукция. Третьим логическим шагом в парадигмальном анализе является дедукция. Дедукция это умозаключение, метод, следствием которого является вывод, истинность которого гарантируется подлинностью посыла. это мышление, которое приводит к выводам. На третьем этапе мы всегда к ним приходим. На более глубоком уровне можно сказать, что здесь мы создаём общую методологию чего-либо или общие представления. Третий квадрант это также социальные сферы. Дедукция основывается на общих закономерностях Она говорит о том, что есть какие-либо общие правила, например, дорожного движения, поведения, этических норм и так далее. В этом смысле дедукция является выводом, расширением смыслов, амплификацией, которая происходит в наборе частных случаев. Из дедукции, из общей методологии, общего представления, которое является следствием большого обобщения фактов, появляется герменевтика. Четвёртое. Герменевтика. Что такое герменевтика? Это искусство толкования текстов, сказанных и записанных. То, чем занимается любой специалист, помогающий в практике. Например, это попытка психолога осознать всё сказанное клиентом, дойти до истинной сути. Герменевтика наука полного описания. помогает осмыслить, как у человека происходит процесс понимания мира. Как философия понимания и наука полного описания, герменевтика занимает особое место в нашей концепции. Процесс понимания и познания всего сущего происходит также в четыре этапа. Следствием такого мышления является наполнение сущности Сущность это всё то, что можно назвать именем. Герменевтика, абсолютное мышление, тут даже чувства нет. Здесь интересно то, что следствием этого мышления является ощущение наполненности, которое мы приобретаем через понимание. Это можно назвать следствием озарения, инсайта. Да неужели? Наконец-то я так и думал. Когда человек находит понимание, то в нём реализуется герменевтика, и он получает ощущение наполнения, переполненности силы.